Порядок, Сергей Павлович. Сейчас очухается. В скорую подъехала машина с остальными сотрудниками. Обмякшее тело незнакомца перенесли на заднее сиденье. Сергею в наперебой рассказывать о неудаче с москвичом. "Водитель ас", сказал один из приехавших. "Чёрт, а не ас", Сергей это поправил его другой. "Около машины кто-нибудь остался?", спросил Сергей. «А как же?» Сейчас подошла туда техпомощь. Он, сукин сын, все разворотил там". как только самце остался. В это время незнакомец глубоко вздохнул, открыл глаза и яростно дернулся, пытаясь подняться. Убедившись в своей беспомощности, он процедил: "Ловко. Значит, не договорились?" "Почему же?" возразил Сергей, устало рядом с водителем. "У нас еще будет полная возможность договориться, Юсуф". Глава 7 Даю третий развод. Утром Сергей встал невыспавшийся и с трудом подавил себе неизвестно откуда вдруг взявшееся раздражение. Чего это он в самом деле? Казалось бы, все идет нормально, даже успешно. События последних двух дней обнаружение дины, а главное, вчерашнее задержание Юсуфа значительно продвигали расследование всего дела. Этот Юсуф бесспорно главная фигура. И Рожков, и неизвестный пока Карим, и тем более Трофимов являются простыми исполнителями, вошчиками. А вот Юсуф где-то достает наркотик. Это самое опасное. Юсуф задержан. Так чем же Сергей недоволен? Чего ему надо? Дойти до конца преступной цепочки? Так ведь он и идет к нему. Сейчас в его руках новое, важнейшее ее звено. Казалось бы, радуйся, черт возьми. Просто он вымотался за эти дни. Вот и все. Сначала Борск, потом Ташкент. Сергей потянулся и подошел к окну. Да чего же тут хорошо в Ташкенте, тепло, солнечно. Все цветет кругом. Воздух просто напоен ароматом роз. Он нагнулся на широкой вазе, где плавали розы. Ну и запах. И одновременно увидел стоявшую у подъезда гостиницы машину из управления. Так и есть. Он, конечно, опаздывал. Когда Сергей приехал в управление, ему почти сразу позвонил Нуриманов. "Заходи, ждем». В его кабинете Сергей застал и Валькова. Тот, хмурясь, потерял свой широкий, с залысиненный лоб, полное лицо его, на котором резко обозначились синеватые мешочки под глазами, выглядело озабоченным. Увидев Сергея, он улыбнулся и сказал, тяжело поднимаясь и пожимая Сергею руку: "Мы отключился этой сегодня ночью. «Еще одна свадьба". И ты всю шайку переложишь. Было дело. Ибадов уже пришел? Пришел. Он ту казаету чуть не до утра сторожил. Никто ее не взял. Хм, закуривая, покачал головой Сергей. Странное дело. Чья она может быть. Юсуфа на свадьбе я не видел. Неужели я его проморгал? Ничего удивительного, там же человек 100 было, если не больше. Ну вот, видишь. И все таки странно. "Что думаете делать дальше?" спросил Нуриманов, взглянув на Сергея. "Людей у вас хватает?" "Пока хватает, а делать?" Сергей помедлил. "У нас сейчас обозначились четыре линии работы", неторопливо произнес Вальков. «Леров ищет владельца газеты. Теперь круг сузился. Это кто-то из вчерашних гостей? Юсуфа не исключаете?" спросил Нуриманов. "Нет, конечно." сомнением в голосе ответил Вальков. Это как раз уже легко проверить. Теперь вторая линия. Установка Николая Борисова. Этим занимается Ибадов. Письмо до расстрела и сборска могло быть получено только по его паспорту, поэтому в любом случае его надо установить. У Ибадова осталось, кажется, 200 таких Борисовых. Сергей посмотрел на Валькова. тот кивнул. Ему дали двух человек в помощь. Я просил трех, даже четырех», — недовольно возразил Сергей. Эту работу надо форсировать. Дадим, коротко произнес Нелиманов. Узкое лицо его оставалось невозмутимым, откинувшись на спинку кресла, он внимательно слушал. Дальше, попросил он. Теперь третья линия, продолжал Вальков. Дина Сокольская Ее связь с Гусевым, Ее друг, которому она написала письмо, что она сама из себя представляет. Словом, очень важная линия работы. Вчера только этим и занимался. Беседовал?» — спросил Нуриманов. Нет еще».